«Я пришел не за ним одним», — приспокойно обратился к Чернобогу среда. «Если за твоим братом, то и за тобой тоже. В этом вы, дуальные существа, всех нас обошли. Скажешь, нет?» Чернобог молчал. «Кстати, о Белобоге. От него не было известий». Чернобог покачал головой, потом вдруг поглядел на тень. «У тебя есть брат?» «Нет», — ответил Тень. «Я, во всяком случае, ни о чем таком не знаю». «А у меня есть, брат. Говорят, если сложить нас вместе, мы как один человек. Когда мы были молодые, волосы у него были светлые, очень светлые, и все говорили, он хороший. А у меня волосы были очень темные, даже темнее, чем у тебя, и все говорили, мол, я дурной». А вот теперь время прошло, и волосы у меня седые, и у него тоже, думаю, седые. Глядя на нас, уже не разберешь, кто был светлый, кто был темный. — Вы были дружны? — Дружны? — переспросил Чернобог. — Нет. Как такое возможно? Нас занимали совсем разные вещи. Из коридора послышался скрежет открываемой двери, и минуту спустя в дверях гостиной появилась зоря вечерняя. Ужин через час, — возвестила она и удалилась. — Она думает, будто умеет готовить, — вздохнул Чернобог. Она росла, когда для этого были слуги. Теперь слуг больше нет, ничего нет. — Не совсем ничего, — вмешался Среда. — Никогда так не бывает, чтобы ничего не было. — А ты... «Тебя я не стану слушать!» — Чернобог повернулся к тени. «Играешь в шашки?» «Да», — ответил тот. «Хорошо. Тогда ты будешь играть со мной в шашки!» Достав с каминной полки деревянную коробку, он вытряхнул шашки на стол. «Я играю черными!» Среда тронул тень за локоть. «Тебе вовсе не обязательно это делать!» «Нет проблем. Я сам этого хочу!» — отозвался Тень. Пожав плечами, Среда выбрал старый номер Reader's Digest из небольшой стопки пожелтевших журналов на подоконнике. Прокуренные пальцы Чернобога расставили шашки по квадратам, и игра началась. В последующие дни Тень часто будет вспоминать эту игру. Иногда она будет видеться ему во сне. Его плоские круглые шашки — были цвета старого грязного дерева, только по названию белого, а у Чернобога тусклые, выцветшие черные. Первый ход был за тенью. Во сне они за игрой не говорили, слышались только громкие щелчки, когда шашка ложилась на квадрат, или шуршание дерева о дерево, когда они скользили со своего квадрата на соседний. Первую полудюжину ходов Игроки выводили свои шашки в самый центр доски, оставляя задние ряды нетронутыми. Возникали паузы, долгие как в шахматах, когда каждый из партнеров наблюдал и думал. Тень играл в шашки в тюрьме. Это помогало убивать время. Он и в шахматы тоже играл, но не в его характере было планировать далеко вперед. Он предпочитал выбирать ход, наиболее подходящий для данного момента шашки с такой стратегией можно выиграть. Иногда. Снова щелчок. Это Чернобог взял свою черную шашку и перепрыгнул ею через белую тень. Сняв с доски шашку противника, старик положил ее на стол возле доски. «Первая кровь! Ты проиграл!» — сказал Чернобог. «Партия сделана!» «Нет!» — возразил тень. «До конца еще далеко!» «Тогда...» как насчет небольшого пари. Крохотного заклада, чтобы подогреть игру. — Нет, — сказал Среда, не поднимая глаз от колонки, юмор в мундире. — Он на это не пойдет. — Я не с тобой играю, старик. Я играю с ним. — Ну так что, хочешь поставить на партию, мистер Тень? — О чем вы двое спорили раньше? — спросил Тень. Чернобог поднял кустистую бровь. «Твой хозяин хочет, чтобы я поехал с ним, чтобы помогал ему в этой его дурацкой затее. Да я лучше умру».